Глава двадцать третья Алексей оказался шокирован тем, как за короткий промежуток времени все новички смогли освоить технику дыхания. По его собственному признанию, он рассчитывал на то, что мы еще как минимум неделю должны были практиковаться, чтобы показать хотя бы сносные результаты. Даже глава потратила когда-то на это больше времени. К слову о главе. Мы так и не дождались ее появления, как и большей части членов клуба. Их занятость объяснилась просто. Как я и предполагал, многие из них записались на предстоящий турнир и сегодня участвовали в каком-то мероприятии от организаторов. Я не совсем понял из объяснения Алексея и все-таки посетившей клуб наставницы, что там было конкретно, но сегодня ждать в клубе главу и большинство членов уже не имело смысла раз так, то я не стал больше задерживаться в зале клуба и, попрощавшись со всеми, отправился домой. Мои товарищи-новички, все еще находившиеся в прострации после того, как сумели почувствовать природную энергию и ожидать от них вразумительных вопросов, пока не стоило. Им, конечно, сейчас помогали Дарья и Алексей, но, право слово, я опасался, что оба скорее навредят, чем помогут. А на парней у меня все-таки имелись кое-какие планы. Особенно после того, как они приняли мою помощь. Впереди же маячили выходные. Завтра и послезавтра в университет идти не надо. А значит, встретиться с главой я смогу лишь в понедельник. А еще завтра наступала пора моей новой работы в качестве тренера в шестом приюте. М -м «Да, как-то уж очень быстро это случилось. Когда вчера договаривался с главой приюта, совсем забыл о том, что выходные уже на носу. Хотя это, наверное, даже к лучшему. Раньше начну, раньше закончу». Вернувшись в комнату общежития, я имел основательный разговор с Себом. Пришлось обстоятельно объяснить ему, что приводить девок к нам в комнату без предупреждения – это совсем не дело. Я совершенно точно не был против отношений, да даже и сам был бы сейчас не против уединиться с какой-нибудь красоткой. Тем более, что уже очень давно не был в отношениях, но это следовало делать, предупреждая товарища по комнате во избежание недоразумений. Себастьян, несмотря на сонный вид, похоже, унял моим словам, согласившись с их резонностью. На следующий день рано утром я выдвинулся к приюту. Дорога на этот раз оказалась без происшествий. Некоторое время после остановки меня вели, но уже спустя пару минут прекратили. Достаточно мне было дать знак неизвестной группе, что я их заметил, как они отступили. Намеки ребята понимали хорошо. В приюте меня ждали. Я не успел даже постучаться, как дверь открылась. Девушка лет шестнадцати пронзительно голубыми глазами с подозрением посмотрела на меня и пропустила внутрь. Говорить со мной это особо не захотела, лишь молча кивнула на кабинет главы приюта и удалилась куда-то в сторону столовой, откуда я слышал доносились отчетливые звуки бряцания ложек и звон посуды. Похоже, дети как раз завтракали. Не стал задерживаться, я направился к кабинету главы, дверь которого сейчас была открыта настижь, явно чтобы создать хоть какой-то сквозняк, так как на улице даже в это раннее утро уже стояла удушливая жара. «Можно?» Я слегка постучал по косяку, замерев на пороге. «Да, ты как раз вовремя, Андрей!» — кивнула мне старушка, не отвлекаясь от изучения какой-то бумаги. — Готов к первому дню занятий. — Конечно, — бодро кивнул, — я чувствую, что даже несмотря на всю кажущуюся сосредоточенность на бумагах, глава пристально следит за мной. — Отлично. Как и договорились, ребята будут ждать тебя на заднем дворе после завтрака и утреннего чтения. И кстати, решил, кого будешь обучать?» «Да, Маковка, Дюбель, Горлопаны, и Заноза», перечислил я клички ребят. «Настоящие имена ты у них не спросил», скинула брови старушка. «Я хочу говорить с ними на равных, захотят назвать настоящие имена, скажут, а пока сойдут и клички». «Как знаешь, не стала спорить со мной». Я скажу ребятам. Наш сад в вашем распоряжении, господин Глинка. Единственная просьба. Прошу обойтись без разрушения собственности приюта. Это понятно? Ваши подопечные, деятельные активные ребята, я настоятельно рекомендую вам быть готовым к этому. Конечно, глава. То, что у приюта есть задний двор, оказалось для меня полным сюрпризом, а уж про сад я и вовсе молчу. Тогда я осмотрю место наших тренировок». Старушка кивнула, вернувшись к изучению документов, и тем самым говоря мне, что разговор окончен. Как и сказала глава, задний двор у приюта действительно имелся и весьма неплохих размеров. «Трудно судить из-за большого количества яблонь, растущих здесь» но место нам здесь было более чем достаточно. Имелось даже несколько огородов, на которых росло что-то. Удивительно, что со стороны парадного входа приют мне показался обычным зданием. Впрочем, через несколько дней мне объяснили, что сам двор был все же не совсем приютским, скорее общим для всех ближайших домов, которые относились к этому двору. Но по большей части пользовались им дети. Выращивали здесь кое-какие овощи для своей кухни и заготовок на зиму. Как я понимаю, дотаций от города не хватало для нормального питания детей, потому приют выкручивался как мог, и в результате появился этот сад. Дети, с которыми я должен был заниматься, пришли спустя час, как и обещала глава. Маковка, дюбель, горлопан и заноза. Да, именно так они представились во время моего знакомства и, похоже, не имели никакого желания называть свои настоящие имена. А я и не собирался устраивать истерики по этому поводу и заставлять их называться по-нормальному. Хотят, чтобы к ним обращались по кличкам, что же, это их выбор. Все четверо были крепкими пареньками, жилистыми, с острым, внимательным взглядом. И каждому их клички подходили идеально. У Маковки была смешная прическа в виде клочка волос на верхушке черепа. Дюбель казался настолько худым, что любая одежда на нем висела точно на вешалке. Горлопан не умел говорить нормально, то и дело срываясь на громкий голос чуть ли не на крик. Ну и заноза. Этот очень любил вставлять свои комментарии по поводу и без. Для всех них не было секретом собственное незавидное будущее. Предполагаю, что в бандах, в которых они состояли, им в красках описали все. Что же, в прошлый раз мы с вами уже познакомились, но на всякий случай я повторюсь. Меня зовут Андрей Глинка, и с этого момента я ваш тренер по физической культуре. На словах и бумаге, конечно. Сделал паузу, отслеживая реакцию четверки. Неужели не поведутся? Не повелись. Пришлось внутренне раздраженно вздохнуть. Контакт налаживать в любом случае нужно. Поэтому я просто обратился к природной энергии, разлитой вокруг, создавая в руке плотный комок силы и одновременно с этим проявляя его в реальности, добавляя немного стихийного элемента ветра да и на моей ладони закручивается небольшой белый шар из природной энергии. Двор наполняется характерным звуком шелеста песка. Вижу, как замерли ребята во все глаза, наблюдая за шариком. «Знаете, что это такое?» Спокойно спрашиваю, это их точно должно расшевелить, и на этот раз не ошибаюсь. «Это магия, мастер», — отвечает один из мальчиков. Заноза, если мне не изменяет память. Его серая, словно бы покрытая пеплом кожа, привлекала внимание. «Вы маг?» Они продолжают смотреть широко открытыми глазами на творящееся волшебство перед ними, но я вынужден разочаровать ребят. «Ты не прав. Это не магия, я совсем не маг». «Попались!» С внутренней улыбкой наблюдаю за их удивленными взглядами. На этот раз в их лицах я читаю настоящие эмоции и неподдельное любопытство. «Так что же это, мастер?» — спрашивает Заноза. «Похоже, он среди них за старшего или типа того». «Это природная энергия. Я мысленным усилием поднял перед собой белый шар, в котором закручивалась сила ветра». Любой человек способен использовать ее. Кто-то, конечно, лучше, кто-то хуже. Но могу гарантировать, при должном упорстве, усидчивости и упрямстве вы сможете во многом сравняться с одаренными магией. Парни замерли, слушая меня и боясь даже пошевелиться. Я хорошо понимал их. Они практически с самого рождения были отбракованы поясом, И их будущее было незавидно. Либо рудники Амины за пределами барьера с каждодневной опасностью оказаться на пути выцветания, либо присоединение к многочисленным городским бандам. Были, конечно, исключения. Я знаю, что глава приюта прилагала колоссальные усилия, чтобы дать детям нормальное образование и шанс вырваться из этого проклятого круга. Но удавалось это лишь единицам. И вот прихожу я и говорю им, что будущее шахтера-смертника или преступника далеко не единственное, и они могут избежать этого. «Как?» — хрипло спросил самый высокий из четверки дюбель, с расширившимися глазами, в которых зажглась надежда. «Что нам нужно делать?» «Я знал, что это вас заинтересует, не смог удержаться от самодовольной мысли». С этого момента начинается самое трудное. Мне нужно, по сути, из самых настоящих малолетних преступников или тех, кто был на грани становления ими, создать последователей светлого пути. Не самая простая задача. Мои наставники в прошлом могли это делать. Но справлюсь ли? Я встряхнулся, отбрасывая ненужные мысли. «Дорогу осилит идущий», — искрести в руки, начал объяснять собравшимся детям. «Первое. Слушаться меня во всем. Верить каждому моему слову и суждениям — это аксиома, непреложная истина. Второе. Полная самоотдача и желание обучаться. Третье. «Использование полученных от меня знаний лишь только для самообороны и защиты собственной чести. Никакого нарушения закона вы уж тем более попыток поквитаться со своими обидчиками с помощью полученных от меня умений. Пока на этом все». «Еще что-то будет?» — спросил Заноза, спрятав удивление глубоко внутри. До конца мне никто из ребят так и не поверил, несмотря на то, что им этого очень хотелось. Мальчишки слишком многое повидали в своей жизни, и, невзирая на возраст, хорошо понимали, что доверие складывается не из слов, а из поступков. Что же, меня это вполне устраивало. «Да, будет, но я расскажу об этом лишь после того, как мы узнаем друг друга лучше. Согласны?» Я посмотрел на четырех подростков и, не услышав возражений, кивнул. «Отлично. В таком случае начнем». В отличие от Марии и Елены, обучение ребят я начал не с уже привычной практики техники дыхания. Она, конечно, была важна и нужна при любых обстоятельствах, но главной моей задачей сейчас была проверка возможностей подростков чтобы понимать, на что обращать внимание в первую очередь. И, естественно, развитие их физических навыков. Мария и Елена уже имели все нужные данные, занимаясь с учителями своих семей, а эти ребята ничего не умели. Ну, а технику дыхания я планировал показать им чуть позже, когда они кое-что поймут. Я заставил их бегать до изнеможения по маленькой вьющейся дорожке сада и уже через десять минут столкнулся с сопротивлением. «Мы устали», — возмутился Заноза, при этом мне прекрасно было видно, что он держится хорошо, и сил у него еще более чем достаточно. «Что это за тренировки? Просто бег и больше ничего. Мистер Насни...» не... Это был продуманный протест, как и говорила глава. Меня пытались одернуть и заставить отступить. Пока только пробный камень, но я уверен, что если дам хоть небольшую слабину, все четверо это сразу почувствуют. И на этом наше обучение можно будет смело назвать успешно проваленным. На текущем этапе никакого какого-то доверия, ни уж тем более дружбы у нас еще не сложилось. После моих слов желание обучаться у ребят появилось, но достаточно было немного надавить на них, как оно тут же мгновенно улетучилось. И неудивительно. Мои слова были всего лишь словами. Верить им без доказательств никто не станет. А работать, тем более напряженно, просто так не хочется. Что же, я предвидел такое развитие событий так удачно, что на заднем дворе приюта оказалось столь замечательное место, как яблоневый сад. Место, которое укроет нас от взглядов любопытных. Подняв руку, я мысленно обратился к природной энергии, создавая вокруг нашей группы иллюзорный домен, закрывающий не только нас от внешнего мира, но и внешний мир от нас. Секунда и мы оказались посреди самой настоящей пустыни без конца и края. Сама иллюзия была простой, ведь мальчишки не владели ни даром магии, ни боевыми искусствами, и разорвать ее были не в силах. «Что? Где? А?» Заноза с другими ребятами пораженно смотрели по сторонам, пытаясь прийти в себя. «Я понял в общих чертах, какая у вас всех базовая выносливости. Выйдя вперед, встряхнул онемевшей рукой, непроизвольно поморщившись. Такая сильная иллюзия дала откат. А теперь пора заняться практикой. Напротив каждого из ребят вдруг прямо из песка поднялся человек, быстро приобретая их собственные черты. Двойники. «Задача — победить», — сказал я, отходя в сторону. «Но...» Хотел было возмутиться за Ноза, но не успел закончить, так как на него бросилась его копия. Дальше в течение нескольких минут происходил спарринг, хотя уместнее всего было сказать «избиение». Естественно, в алюзорном мире раны у ребят не появлялись, да и боль была притуплена. Зато страдала гордость тех, кто вырос на улице и знал себе цену. По песку их возили специально небрежно, демонстративно и насмешливо. Уже к концу первых десяти минут я видел, как скрипел зубами низенький Маковка, а его друг Горлопан кое-как стоял на ногах. Что же до дюбеля и занозы, то эти двое, хоть и оказались чуть выносливее двух своих товарищей, но в конечном итоге также были сломлены. Песок, на котором сражались, был рыхлым, не позволяя нормально передвигаться и драться. Ребятам приходилось прилагать вдвое больше усилий, чтобы хотя бы просто уклоняться. Наконец, последним рухнул обессиленный заноза, тяжело душа и буквально хватая воздух ртом. Эти двойники, которым вы пытались противостоять, не могут ничего. Их возможности ограничены, а сами они всего лишь куклы. «Вместо того, чтобы использовать разум и попытаться объединиться, вы просто валялись у их ног. С такими навыками в бандах ваша жизнь закончится очень быстро, а на рудниках она будет еще более скоротечной». «Как будто мы сами не знаем, мистер», — тяжело дыша ответил Заноза. Я усмехнулся, развеивая иллюзию, ощущая, как кружится голова. Поддерживать такой уровень погружения одновременно для четверых, пускай и слабых, но людей давалось мне с большим трудом. Я могу дать вам шанс стать кем-то в этой жизни, но даже если у вас, предположим, ничего не получится, вы хотя бы проживете чуть дольше. Итак, теперь я спрошу еще раз, готовы ли обучаться у меня и получить шанс на новую жизнь? «Что? Где мы были, мистер?» — спросил уже дюбель, оглядываясь вокруг и понимая, что вернулся в сад около приюта. «Простая иллюзия, вы и сами так сможете, если не будете отлынивать, конечно», — ответил я. «И я все еще жду от вас ответа». «Я согласен», — подал голос Маковка. «Я тоже», — через секунду присоединился к нему дюбель. «И я! Да, я!» Это уже был горлопан, судя по тому, как он прокричал свой ответ. «Да, мы все согласны», — подвел итог заноза, поднимаясь на непослушных ногах. Я не смог удержаться от улыбки. Первый раунд в возрождении школы меча оказался полностью за мной.